Глава третья. Окончание главы А.Б.К. превратившемся в сухой лист. Когда она, прихрамывая, вернулась в зал суда, ее встретил шепот всеобщего удовольствия. Что касается слушателей, то они выражали им чувство удовлетворения, которое человек испытывает в театре при окончании последнего антракта, видя, что занавес взвился и начинается развязка пьесы. Что касается судей, то в них заговорила надежда на скорый ужин. Маленькая козочка тоже радостно заблеяла. Она рванулась было навстречу своей госпоже, но ее привязали к скамье. Уже совсем стемнело. Свечи, число которых не увеличили, так тускло озаряли зал, что нельзя было различить его стены. Сумрак окутал предметы словно туманом. Кое-где из тьмы выступали бесстрастные лица судей. В конце длинного зала можно было разглядеть выделявшееся на темном фоне смутное белое пятно. Это была подсудимая. Она с трудом дотащилась до своей скамьи. Шармалю, шествовавший с внушительным видом, дойдя до своего места, уселся, затем тут же встал и, сдерживая чувство самодовольства по поводу достигнутого успеха, заявил. «Обвиняемая созналась во всем». «Цыганка», — спросил председатель, — «Вы сознались во всех своих преступлениях, в колдовстве, проституции и убийстве Феба де Шатапера?» Ее сердце сжалось. Слышно было, как она всхлипывала в темноте. «Во всем, что вам угодно». «Только убейте меня поскорее!» — ответила она едва слышно. «Господин королевский прокурор церковного суда», — сказал председатель. «Суд готов выслушать ваше заключение». Матер Шармалю вытащил устрашающей толщины тетрадь и принялся неистово жестикулируя и с преувеличенной выразительностью, присущей судебному сословию, читать по ней латинскую речь, где все доказательства виновности подсудимой основывались на цицероновских перефразах, подкрепленных цитатами из комедии его любимого писателя Плафта. «Мы сожалеем, что не можем предложить читателям это замечательное произведение». Оратор говорил с удивительным усердием. Не успел он дочитать вступление, как пот уже выступил у него на лбу, а глаза готовы были выскочить из орбит. Внезапно, посреди какого-то периода, он остановился, и его взор, обычно довольно добродушный и даже глуповатый, стал метать молнией. «Господа!» — воскликнул он, на сей раз по-французски, так как этого в тетради не было. «Сатана так сильно замешан в этой истории, что присутствует здесь и глумится над величием суда», — Глядите! — он указал рукой на маленькую козочку, которая, увидев, как жестикулирует Шармалю, нашла вполне уместным подражать ему. Усевшись и тряся обороткой, она принялась добросовестно воспроизводить передними ножками патетическую пантомиму королевского прокурора церковного суда, что было, как читатель припомнит, одним из наиболее привлекательных ее талантов. Это происшествие, это последнее доказательство произвело сильное впечатление. Козочки связали ножки, и королевский прокурор снова стал изливать потоки своего красноречия. Это продолжалось очень долго, но зато заключительная часть речи была превосходна. Вот ее последняя фраза вы купите к ней охрипший голос и жестикуляцию запыхавшегося шармолю и део домени стрига демонстрата кримине патенте интентионе криминис экзистенте ин номине санкте экклизие ностри домине парезиензис кве эст ин сесина хебендиом нимодом алтам эт Justiciam in illa hac intemirata civitatis insula. Tenore presentium declaramus nos requirere primo aliquandam pecuniariam idemnitatem. Secundo, amenidationem honorabilem ante portalium maximum nostre domine ecclesiae catedralis. Sententiam in virtute cuisus ista striga cum sua capella, seu in trivio vulgariter dicto la groove, seu in insula exeune in fluvio sequane, iuxta pointam jardini regalis, executate sint. По елику, милостивый государь сия женщина изобличена в колдовстве, и преступное намерение ее доказано, я от имени Соборной Церкви Парижской Богоматери, коей присвоено право высшей юрисдикции в пределах острова Сите, заявляю присутствующим, что требую. Во-первых, присуждение ее к денежному штрафу. Во-вторых, присуждение ее к публичному покаянию перед порталом Собора Парижской Богоматери В-третьих, приговора, в силу Коева эта колдунья была бы казнена, купно с ее козой на месте, в просторечии, именуемом Греф, или на острове на реке Сени, близ королевских садов. Латинский. Закончив, он надел свою шапочку и сел. — Эу, басса латинитас! Увы, варварская латынь! — вздохнул удрученный Грангуар. Тогда возле осужденной поднялся другой человек в черной мантии. То был ее защитник. Проголодавшиеся судьи начали роптать. — Защитник, будьте кратки, — сказал председатель. — Господин председатель, — ответствовал тот. — Так как моя подзащитная созналась в своем преступлении, то мне остается сказать лишь одно господам судьям. Текст солического закона гласит... В случае, если оборотень пожрал человека и увлечен в этом, тот должен заплатить штраф в восемь тысяч денье, что равно двумстам золотых су. Не будет ли угодно судебной палате приговорить мою подзащитную к штрафу?» «Устаревший текст», — заметил чрезвычайный королевский прокурор. Наго, отрицаю латинский, — возразил адвокат. «На голоса!» — предложил один из советников. «Преступление доказано, а час уже поздний!» Суд приступил к голосованию, не выходя из зала заседания. Судьи подавали голос путем снятия шапочки. Они торопились. В сумраке зала видно было, как одна за другой обнажались их головы в ответ на мрачный вопрос, который шепотом задавал им председатель. Несчастная осужденная, казалось, следила за ними – но ее помутившийся взор уже ничего не видел. Затем протоколист принялся что-то строчить, после чего он передал председателю длинный пергаментный свиток. И несчастная услышала, как зашевелилась толпа, как залязгали, сталкиваясь копья, и как чей-то ледяной голос произнес. «Девушка-цыганка!» В полдень того дня, который угодно будет назначить нашему всемилостивейшему королю, вы будете доставлены на телеге, в рубахе, басая с веревкой на шее, к главному порталу собора Парижской Богоматери, и тут всенародно принесете покаяние, держа в руке двухфунтовую восковую свечу». Оттуда вас доставят на Гребскую площадь, где вы будете повешены и удушены на городской виселице, а также ваша коза. Кроме того, вы уплатите духовному суду Трилиандора возмездие за совершенные вами преступления, в которых вы сознались: за колдовство, магию, распутство и убийство Сьора Феба де Шатапера. Прими господь вашу душу. «О, это сон!» — прошептала она и почувствовала, что ее уносят чьи-то грубые руки.